Следующие положение о государственном устройстве империи в год 3508 правления Господа Лета взяты из велбекских извлечений. Оригинал текста находится в архивном хранилище капитула Ордена Бена Гессерит. Сравнение показывает, что в изложении полностью сохранена суть исходного документа. Именем нашего священного ордена и нерушимой общины сестёр, это сообщение признано заслуживающим доверия и может быть направлено на хранение в архив капитула на правах хроники. Сёстры Чену и Таусуоко благополучно вернулись с Аракиса, где им удалось найти доказательства факта казни девяти историков, о чём давно существовали подозрения, которые исчезли в цитадели в год 2116 правления Господа Лета.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 а именно исторические драмы — суть, цель моего хищничества. Трепещите только в том случае, если вы намеренно искажаете факты и держитесь за свой обман, раздувая щеки от гордости за него. Теперь можете удалиться, мы не будем больше говорить об этом. Анализ рукописного текста позволяет утверждать, что он был написан иконикром, мажордомом Господа Лето в годы 2116 Особое внимание привлекает тот смысл, который Господь Лето вкладывает в слово «хищнический». В свете теории, выдвинутой преподобной матерью сиакса можно с высокой степенью вероятности утверждать, что Господь Лето рассматривал себя хищником в естественном, природном смысле этого слова. Сестре Чену было позволено присоединиться к говорящим рыбам, которые сопровождают Господа Лето в его немногочисленных путешествиях.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 «Вы, сестра Бена Гассерит, постоянно нападаете на меня, и даже здесь пытаетесь склонить на свою сторону моих говорящих рыб». Сестра Чэноу укрепила свой дух, приготовившись к смерти, но бог-император просто остановил тележку и оглянулся на свою свиту. Чэноу говорит, что все послушно остановились на почтительном расстоянии и застыли в ожидании. Господь это сказал, «Их не так много, но они мне всё рассказывают, поэтому не отрицайте моих обвинений». Сестра Ченау сказала, «Я не отрицаю их». Тогда Господь Лето посмотрел на неё и сказал, «Тебе нечего бояться за свою жизнь. Я хочу, чтобы ты донесла мои слова до вашего капитула». Сестре она устала ясно, что господь Лето знает всё о ней и о её миссии, о специальной подготовке, усиливавшей её память. Лето знал о ней действительно всё. «Он был как преподобная мать», — сказала сестра Ченуу. «От него ничего нельзя было утаить». Потом император Лето приказал сестре Ченуу. «Посмотри на мой город празднец и расскажи, что ты видишь».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 Вселенная не открывается здесь человеку. Вокруг лишь замкнутые пространства, двери, замки и запоры. Сестра Ченоу спросила. «Значит, человечество, на ваш взгляд, больше не нуждается в частной жизни и защите?» Господь ли это сказал? «Вернувшись домой, передай сестрам, что я восстановлю открытость Вселенной в ее духовной свободе. Такой ландшафт, который ты видишь здесь...» направляет внимание человека внутрь и заставляет искать духовные свободы в себе. Но большинство людей не обладает достаточной силой, чтобы найти силу в себе самом. Сестра Ченнау сказала, «Я в точности передам ваши слова общине сестер». Господь Лето сказал, «Обязательно сделай это». Передай своим сёстрам также, что Бенега и Серита должны лучше других людей видеть опасности генетических скрещиваний, когда хотят получить вполне определённый результат. Сестра Чену считает, что это было вполне осознанное напоминание об отце Лета Пауле Трейдисе. Надо при этом отметить, что мы получили квисад с Хадыраха одним поколением раньше. Став Муаддибом, вождём Фрименов, Пауль ускользнул из-под нашего контроля».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 В том, что касается других дел, то там наши следователи могут сообщить капитулу следующую информацию. Говорящие рыбы Женский легион Господа лета выбирает из своих представительниц на празднестве в Аракисе, которые бывает один раз в 10 лет. От каждого планетного гарнизона на праздник направляются три женщины. Список этих избранниц смотрите в приложении. Обычно на праздник не приглашаются взрослые мужчины и даже супруги говорящих рыб.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 Самые подходящие для наших целей гарнизоны расположены на родных планетах Бене-Гессерид и Ксе-Итлей-Лаксу. По нашим наблюдениям, гарнизоны космической гильдии увеличены не были. Священники За исключением нескольких естественных смертей и новых назначений, смотрите приложение. Никаких существенных изменений в корпусе священников не произошло.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 Кроме ничем не подкреплённых сведений о Сионе и неудачи с её отцом, мы не можем сообщить ни о чём существенно новом по сравнению с нашими данными о селекционной программе Господа Лето. В его планах имеются некоторые стремления к рандомизации, о чём можно судить по его замечанию о генетических целях, но мы не уверены, что Господь Лето был искренен и откровенен с сестрой Ченоу.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 Только ценой больших усилий нам удаётся сохранить генетический потенциал для создания преподобных матерей. Мы не получили ответа на наши протесты. В ответ на прямой вопрос сестры Чена у Господь Лето сказал. «Будьте благодарны за то, что имеете!» Это предупреждение оценено нами должным образом. Мы передали Господу Лето самое искреннее благодарственное письмо. Экономика.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 Тем самым мы предлагаем вам приготовить аргументы в пользу увеличения квот меланжи, отпускаемые на эти цели. Господь ли это отказал в нашей просьбе об увеличении его выплат в виде меланжи? Объяснений этого решения мы не получили. Наши отношения с объединённым советом передовой и честной торговли остаются успешными и плодотворными. was почете за прошедший отчетный период основал картель межзвёздного ювелирного проекта картель, участвуя в котором мы получили немалую прибыль благодаря консультативным и посредническим услугам. Поступления от этих сделок позволяют покрыть убытки, связанные с потерями на гьеде 1. Эти расходы официально списаны в убыток. Великие дома. За отчетный период 31 великий дом пережил экономическую катастрофу.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 Даже беднейшие семьи очень хорошо питаются, это так, но условия жизни становятся всё более и более статичными. Хотим напомнить высказывание Лето, сделанное им восемь поколений назад. Я единственное зрелище, на которое ещё стоит смотреть в Империи. Преподобная мать Саксия предложила теоретическое обоснование наблюдаемой тенденции, которую разделяют теперь многие из нас.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 Упорно циркулирующие слухи об отвращении Лета к подтвердились, хотя мы доподлинно знаем, что черви не выносили воду, и был даже ритуал водного убийства, когда древние фримены убивали водой молодых червей, чтобы добыть пряность для своих оргий. Есть все основания полагать, что Господь Лета проявляет большой интерес к совместному проекту Гильдии и Икса, поскольку при его успехе снизится потребность в Меланже, а это уменьшит власть летовой Империи. Он продолжает иметь дело с Иксом, поскольку там изготовили его повозку и продолжают вносить в неё усовершенствования. Новый Кхола Дунка Найдаха был прислан Господу Летостлей Лаксу. Это определённо говорит в пользу того, что предыдущий Кхола мёртв. Хотя обстоятельства его смерти остаются нам неизвестны. Мы хотим обратить ваше внимание на то, что есть данные, по которым можно утверждать, что Господь Лето самолично убил нескольких своих Кхола. Существует всё возрастающее количество свидетельств в пользу того, что в своей деятельности господи Лето использует компьютеры. Если он действительно нарушает свои собственные запреты и проскрипции бутлерянского джихада, то при наличии доказательств мы могли бы усилить своё влияние на Господа Лето. Возможно, даже образовать с ним совместное предприятие, создание которого мы давно добиваемся.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 Он не дал ответа ни на один вопрос из всех, которые были нами заданы. Иксианцы Нам практически нечего сообщить вам об Иксе, кроме совместного проекта гильдии Икса. Больше ничего интересного об Иксе мы сообщить в данный момент не можем. Икс послал на Ракис нового посла ко двору Господа Лета. Это Хвинори, племянница Малки, который был когда-то по слухам добрым товарищем Господа Лета. Причина замены послания неизвестна, хотя есть основания подозревать, что Хви Нори воспитана для определённой цели, возможно, специально для представительства Иксана аракисе Мы полагаем, что и сам Малки был генетически предрасположен к тому, кем он был для лета. Мы продолжим наши исследования в этом направлении. Музей Фримена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 Мы приписываем это влиянию говорящих рыб на подготовку сотрудников музеев Римана. Тлейлаксу Мы не ждём каких-либо сюрпризов от нового кхола Дункана Айдаха. Тлейлаксу не хотят снова возбуждать недовольство Господа Лета, как это было однажды, когда они возненамерились изменить клеточную природу и психику очередного Дункана Айдаха.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 Преподобные матери Сиакса, Етоп, Мамулут, Экнекоск и Акили.